Голова двадцать третья Лежу на земле, вокруг кусты, над головой солнце, в руках бинокль, а впереди крепость Орлан, внушительная каменная постройка, окруженная лунным пейзажем, Снево лежит майор. Ещё утром он вводил меня в курс дела, используя для этого вполне приличные карты. Справа капитан Ирулан, невысокая, худощавая женщина. Ирулан происходила из рода оборотней, как и Олимпия, с некоторыми внешними различиями. Сейчас она здесь, потому что способна под водой добраться до внутреннего речного порта крепости Сопровождают девушку несколько её сородичей. Майор успел рассказать много интересного. В крепости есть гарнизон, в том числе и с постановщиками барьеров, оберегающих от огня артиллерии. Есть высокая толстая башня, которую я наблюдал сейчас в бинокль, где сидят корректировщики и наблюдатели. А также есть несколько дальнобойных орудий. по этой причине крепость ещё не расколотили осадным огнём. У наводчиков всё давно пристрелено. В любой контрбатарейной борьбе всегда побеждали защитники, разбивая батареи осаждающих быстрее, чем те успевали нанести ощутимый ущерб. Была попытка подкопами подойти к стене, обеспечив возможность закладки зарядов сапёрами, а заодно и защищённые проходы для штурмующих, но несколько хороших гаубиц по наводке вероятным магов со способностями к поиску разрушали подкопы. С воды тоже не подойдёшь. Лодки будут обстреливать и из крепости, и с того берега. В общем, встряли здесь войска республиканцев качественно и надолго. Моей первой целью, а заодно и целью Ирлан с товарищами, были орудия. Как только крепость не сможет огрызаться на артиллерийские атаки, захват станет вопросом времени. Подвести новые стволы осаждающие уже не дадут. Но меня долгая осада не устраивала, и нам требовалось обеспечить возможность для штурма, то есть захватить два из лучей бастионов, так как сейчас перед нами была ранняя крепость Звезда. Каждый бастион поддерживал два соседних, а два соседних поддерживали его. Но нам не захватить два бастиона с одновременным удержанием, поэтому один будем подрывать Для чего тащим немного взрывчатки, остальное возьмём на месте. План отвратительный, если откровенно. Предельно наглый с кучей слабых мест, потому что если мы не подавим батареи, они разотрут штурмующих в любом количестве. Если не захватить пороховой припас, не удастся подавить бастион, и противники с него расстреляют любое количество штурмующих. А захватывать бастион мы будем уже после того, как подорвём батареи, то есть разбудим всю крепость. Единственный шанс разделиться. Но всё равно это та ещё лотерея даже для меня. Для магии я сейчас уязвим, а ультимативно подавлять уже не могу. И я понимаю, что Мината Лукавил сюда на лошадях я добрался всего за 5 дней. Ещё столько же и буду на краю фронта, в ближайшем к Олимпии месте, контролируемом республиканцами. А оттуда пару недель пешочком до моей волчицы. А вместо этого я ползаю на брюхи и готовлюсь брать штурмом крепость, которая мне совсем не нужна. Но злиться на бывшего безликого не получалось. Он меня не заставлял, предлагая выбор». «Даже сейчас я могу отказаться, и никто мне слова не скажет. В итоге я знаю, что Минато заботится о своих людях, застрявших под стенами крепости, а меня небольшая задержка не убьёт». «Могу гарантировать, что мы доберёмся до орудий», – высказал свои мысли, оторвавшись от бинокля. «Может быть, даже сможем сделать это по-тихому, но это если очень повезёт, но захватить два бастиона не выйдет». Подервём орудия и уйдём так же, как пришли, предложила Ирлан. Это был самый логичный план. Да, осада продолжится, а я поеду своей дорогой. Но как-то это не в моём стиле, что ли? Я снова приложил бинокль к глазам, прикидывая размеры башни наблюдательного поста, оценил высоту. «Как думаешь, у орудий есть какой-то запас снарядов под боком?» – спросил ни к кому, конкретно не обращаясь. «Да, по уставам к каждому орудию полагается по два снаряда и заряды пороха», – ответила Ирлан. «В кого собрался стрелять?» «В башню», – ответил. «Дай». Я отдал девушке бинокль и перевернулся на спину, глядя в небо. Рядом громко думал майор. И если у пушек не будет, то что есть наблюдатели, что нет? Вполне логично, отметил мужчина. Ката хочет обрушить башню на бастион, объяснила девушка. Изящное решение, исключающее необходимость штурмовать склад боеприпасов раз и второй бастион два. А обеспечить точное падение башни можно попробовать магией. Совсем бастион это из строя не выведет, но жизнь защитников подпортит изрядно. Куда ранять будете? заинтересовался маёр. На второй справа бастион, а третий захватим сами, ответила девушка и опустила бинокль. Похоже на план менее безумный, чем первый. Если среди вас нет сильного одарённого со склонностью к земле, мне потребуется прикрытие, предупреждаю Ирлан. Так и Вайт. «Обеспечим». Поворачиваясь к майору. «Готовьте людей. Когда начнётся шумиха, вы должны быть готовы атаковать или отступить, если у нас не получится». Тот серьёзно кивнул. «Можете на нас положиться». Перевернулся Кирлан. «Пороховое оружие брать не будем. Смысла нет. Холодное». Я хмыкнул. «Ни мне, ни вам не нужно. Получается, поплывём налегке». Девушка улыбнулась. Проще будет плыть. Начнём сейчас. Я ещё раз взглянул в небо. День только начался. Казалось бы, в идеале стартовать надо перед рассветом, чтобы успеть по темноте сделать как можно больше и к самому рассвету подготовить штурм. Да только на той стороне тоже совсем не дураки. Да и вообще штурмы часто начинают, если не с раннего утра, то точно до обеда, потому что в темноте особо не повоюешь. И потому наибольшее напряжение защитников как раз попадает на первую половину дня, а после обеда народ немного расслабляется, потому что штурма уже скорее всего не будет. Да, если будем расторопными, попадём на идеальное время. Сказано сделано. Мы прошли вниз по реке и выбрали место для спуска в воду. Удобнее было бы не плыть против течения, а наоборот. Но там уже стояла армия лоялистов, флангом которой как раз и была крепость. Меня и Ирланна ждали пятёрка подтянутых девушек и 11 парней. Все уже по пояс голые. Что, обратный экзбиционисты по грохирам знаю, нет здесь достаточного количества эластичной одежды, которую не разрывает во время трансформации. Вводи в курс дела, киваю Ирланн. Не мне же им приказы раздавать. Ну, так-то мог бы, но зачем? Мы с ними один единственный раз работаем. Зачем я буду вмешиваться в существующую иерархию? Пока девушка командовала, я тоже разделся, оставшись в одних штанах. Подошёл к воде и попробовал её ступнёй, температуры не почувствовал. Мы готовы, подтвердила волчица. Тогда догоняйте, улыбнулся оборотнем и прыгнул в воду. Стоило отдалиться от берега, как меня подхватило течение. Не особо быстрое, но плыть в нужную сторону реально мешало. И я попробовал сопротивляться стихии собственными руками, не без успеха. Силы и рукам, и ногам более чем хватало. Усталости я не чувствовал, так что вполне мог справиться и так, но... Медленно... Сосредоточится, поймать поток воды вокруг, несколько секунд на подстройку заклинания, и вуаля! Вода сама начала толкать меня туда, куда мне было нужно. Хотя скорее это напоминало проталкивание камня через мягкий шланг. Сжимаешь рукой и тем самым толкаешь в нужном направлении. Я воспроизвёл нечто подобное, набрав пусть не великую скорость, но больше, чем может показать даже хороший пловец. Сложнее было с ориентированием. Не хватало астарты способуной подсказать, сколько мне там ещё плыть. Приходилось ориентироваться по береговой линии, высматривая сквозь мутную воду каменное основание пристани, построенное человеческими руками. Беспокоился я зря. Пропустить большой участок выложенного камнем берега было сложно. Скользнул туда, поднявшись ближе к поверхности. Подплыл к каменному причалу и, скрываясь за ним, осторожно всплыл, осматриваясь. Солдат здесь было немного, только наблюдатели, следившие за рекой. На пристань они не смотрели. Проплыл дальше, продолжая изучать обстановку. На самой пристани людей не было, что неудивительно. Чего им здесь делать? Пришлось немного подождать, прежде чем одна за другой всплыли волчьи головы оборотней, сразу начавши осторожно дышать. С задержкой дыхания они справились, но кислород им был всё-таки нужен. "Я убираю солдат на стенах, вы чистите пирс". Ирулан, я безошибочно определил старшую по твоей отмашке. Оборотни закивали и почти беззвучно рассосались в разные стороны. легко выбирались из воды, коробка с паскульским камням и без каких-либо видимых мне жестов распределяли цели, стараясь двигаться скрытно. Слаженная команда двухметровые монстры скользящие от укрытия к укрытию, и это сильно. Я тоже времени не терял, выбравшись на берег и формируя заклинание. Покосился на девушку, та жестом показывала ждать. После нескольких секунд Ирулан даёт отмашку. Мои заклинания одно за другим находят своих жертв. Всё. Больше со стены никто сюда не смотрит. Нам теперь надо действовать быстро. Пока мы шли к внутренним вратам, пятёрка оборотней с разбега влетела на стену. Через пару секунд оттуда кулёмом свалилось уже мёртвое тело защитника. Ворота нам открыли. Я по движением ушей Ирулан видел, как она отслеживает каждый шорох. Вот уж хищники в своей стихии. Мы встретили пару солдат, шедших нам навстречу. Моя воздушная коса срубила им головы, прошли в внешнюю стену. К счастью, архитектура у крепости была довольно сложной, и потому здесь было где прятаться. Далее мы наткнулись уже на небольшой отряд Не зная куда они шли, но я накрыл всё молниями. Один одрённый успел закрыться щитом, но тут с места сорвалась Ирлан. Я убрал молнии, и через несколько секунд волчица свернула противнику шею. Где-то рядом раздались крики, затем выстрелы. Услышали мои искры или увидели от нового из оборотней, неважно. Дальше идём на пролом. Мы ускорились, пользуясь замешательством защитников, пока не понявших, что происходит. До предполагаемого расположения орудий оставалось всего ничего. Первым из ворот, предположительно ведущих во внутренний двор, вышел я, чтобы сразу получить десяток пуль в грудь. И я их видел, но не заметил среди стрелков отдарённого готовящего заклинания и потому не стал защищаться. Мой вид вёл солдат лаяристов в кратковременный ступор, прерванный выпрыгивающими откуда-то сверху уборатнями. Мы не ошиблись, четыре пушки стояли здесь, но сначала меня интересовали защитники. Магию расходовать не стал, бесхитростно прыгнув вперёд к ближайшему противнику, Бой не затянулся. Оборотники были слишком сильны в ближнем бою, а перезарядиться защитники не успевали. На этом наши успехи замедлились. Ворота, что стояли напротив тех, через которые мы вошли, приоткрылись, и через них во дворы забросили целую связку гранат. Рукнувшись, я сосредоточился. Сиверсак не успел отлететь до земли, оказавшись внутри сферы щита. Не было звука, только короткая вспышка и серый дым. Я сформировал атакующее заклинание. Огненный шар запустил его в ворота. Взрыв. Однако неправильный. За воротами кто-то поставил щит. На боковой стене появились солдаты гарнизона, открыв стрельбу. Здесь-то за точность обороти на ближний бой сыграла злую шутку. Проклятия, которыми огрезались волки, не имели достаточного эффекта. Я запустил в стену молнию от меча, и как разлетаются камни, и сгорают люди, но убил лишь часть солдат. А под нам уже открыли огонь с другой стены. Хорошо ещё оружие было не особо скорострельным, да и защитники крепости не хотели повредить орудия. Займитесь орудием Крикто Ирулан. В воротах появились отрённые, готовя какую-то магию. Создаю режущую касу с сильной подпиткой от внешней магии, игнорирую бьющие по телу пули, сосредоточившись на магии. Запускаю в колдующих чёрный полумесяц, переполненный энергией, сносящий защиту противников и разбрасывая их раня, но не убивая. Поэтому в дагон кулетит огненный шар. Я попробую их отвлечь и пробьюсь к башне, добавил, бросая в скучившихся на стене солдат молнию. Безумный план, отвечает Ирланн, как теми выковыривая пулю, застрявшую в коже на плече. Верьте в меня. Выражение морды волчицы изменилось, выразив какое-то восторженное удивление, но быстро исчезло. А я разбежался и попробовал запрыгнуть на стену. Пули мне не мешали, да и сил хватало. Подъём особых проблем не создал. Первым делом одарил молниями уже подошедших слишком близко к внутреннему двору солдат. Затем запустил парный огненный шар в спешащее к нам подкрепление. Чёрт! Сколько же в гарнизоне защитников!» Среди противников нашлись одарённые, закрывшиеся от огня щитами, так что погибло от моего огня лишь несколько солдат. Толкаю себя воздушным ударом, пытаясь сблизиться, и отлетаю обратно встречным воздушным потоком, едва не свалившись во двор к орудиям. «Почему я не заметил атаки?» формирует другое заклинание, относительно простое, но в то же время изящное и хитрое. Секунда, и воздух вокруг меня наполняется потнятой пылью, создавая завесу. Солдаты стреляют, но мне, как было на это плевать, так ничего и не поменялось. Главное не лезть под магию. Очередной воздушный толчок, на этот раз в сторону наблюдательной башни. Как же неудобно без неограниченных запасов энергии. А старта, может, поделишься? В ответ из глубины поднимается ярость и злоба. Снова чувствую движение воздуха, резко закрываюсь щитом, но меня продолжает тянуть. «Это не воздух!» Вот не понимаете вы с первого раза. Огненный шар с внешней подпиткой улетает в сторону противников, затем с минимальной паузой ещё один, третий получается слабее. Магия вытянула всю энергию в ближайшем радиусе. Неожиданно мимоходом бросаю в попавших на глаза солдат молнии. У этих игозащиты не было, но атаковал я слабенько, только ранил. Впрочем, в ближайшее время они будут безвредны. Добрался до башни, закрылся щитом и приложил к камню ладони, пуская в действие магию. По щиту начали барабанить пули, рядом взорвалась граната. Ха, да же не смешно пытаться пробить этим осадный щит. Под чувству попытку взлома, помурщившись, переключив часть внимания на противодействие, однако быстро понял, что у моего соперника серьёзные проблемы, и я не пытался укреплять структуры заклинания, но он всё равно не мог в них прорваться и как-то повлиять. Времени пристально изучать вопрос не было, и убедившись, что защите ничего не угрожает, я переключил всё своё внимание и ещёwidetilde что-то, что не сумел интерпретировать. А затем грохнул выстрел, и над моей головой жахнул взрыв, от которого вздрогнула башня. Мне осталось только подхватить это движение, направить и чуть-чуть подтолкнуть. Несколько секунд внушительная каменная постройка двигалась почти бесшумно. камни в том месте, куда пришёлся снаряд, крошились их россыпи, но это ещё не был грохот падения многотонной громады. Грохот начался через несколько секунд, когда башня обрушилась на один из бастионов, а за одно и на меня, но щит даже энергию тянуть не начал, приняв это за каменный дождик. Лёгкое напряжение, пока я перестраиваю щит в атакующую волну, И раскидываю завалившие меня камни, выбираясь на волю, оставалось, в общем-то, самое простое. Пробиться ко второму бастиону было уже куда проще. Упавшая башня была довольно серьёзным препятствием. Достаточно сильного отдёрённого дружеющего со стихии земли, видимо, не нашлось, а разгребать завал, рискуя устроить обвал во внутренние помещения крепости, противники не решились. Поэтому было достаточно удерживать пару выходов, с которых иногда огрызались защитники гарнизона, однако после произошедшего их прыти сильно поубавилась, и лезли они на нас без фанатизма, а войска республиканцев, не теряя времени, спешили приблизиться со стенами по безопасному коридору. «Я в бою, если откровенно, практически и не участвовал. Почти прогулочным шагом взошёл на бастион со стены и в последний раз спустил в ход магию земли, превращая участок стены в лестницу для штурмующих. Пришлось преодолевать сопротивление, там была какая-то защита, не один же я такой умный, но продавить её мне удалось». Сначала на стену вбежал десяток солдат, с со вторым десятком поднялся и майор, воинственно размахивая пистолетом. Мужчина лишь коротко мне кивнул, занявшись штурмом, а я устало опустился на камень. Бой дался легко, но сил я всё равно потратил изрядно. Через пару минут подошла Ирулан уже в юбке и накинутом на плечи сюртуке. Рока девушки весело на перевязи. Хороший бой, кивнул. Сколько их потеряли? Шестерых. Если бы я был в полной силе, не потеряли бы никого. Влак республики подняли над крепостью через 20 минут.